этот гвебит, как знает читатель, был назван самоучкой мичуринцем Пукс, что означало путь к социализму. Мы остановили свой выбор намерений абзацы, который должен был сгигать примерно о Был сделан дублер действующего самолета По-2 перекрашены 10 гражданских самолетов под военные истребители И-16, которые встретили войну сорок первого года. Администрация договорилась с гостиницей и турбазой, где они намеревались жить. Одним словом, к началу съемок было практически все готово. Но тут, как в детской игре "Замри", все замерло, застыло, остановилось. Что делать? Ведь мы же не можем снимать без разрешения англича. А уже подходил к концу июнь месяц.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 Тоже после этого могли думать о нашей делегации богатые британцы. Пока в не велись тяжелые переговоры с партнерами, пока съемочная группа замерла в оцепенении, ожидая решения своей участи. Я продолжал жить нескучной жизнью. Ты отставных генерала отправили письмо в адресацию ЦК КПСС главного политического управления советской армии. военно-морского флота. В редакции газет Правда и Красная звезда протестует против экранизации книги Войновича. Авторы в частности пишут и такое: И вот теперь этот народ должен быть осмеян из экрана. И кем? Тем режиссером, который уже однажды выступая по телевидению Бравировал тем, что смог укрыться от призыва в армии и участия в Великой Отечественной войне, не выполнил свой долг и не стал защитником родины. И теперь он-то и будет экранизировать повесть, как говорится, «возьмет дело в умелые руки и так далее и тому подобное. Подписан этот документ ветеранами Великой Отечественной войны. Председатель инженерной комиссии Московской секции СКВВ, лауреат государственной премии СССР, почетный гражданин города Магилёво, доцент генерал-лейтенант запаса, председатель совета ветеранов ВИА имени Куйбышева, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор военных наук, профессор, генерал-майор запаса Председатель совета военно-патриотического воспитания молодежи в инженерных войсках, отличник просвещения РСФСР, кандидат технических наук, доцент, генерал-майор запаса. Эти фамилии не называй по причине, которая станет понятной ниже. Я уже писал, что получал письма с несогласием с протестами против создания фильма Но те письма не выходили за обычные рамки. В них не было клеветы и оскорблений. Тут же я решил ответить трем генералам каждому в отдельности. Вот выдержки из моего письма. В Своем письме: "Вы и ваши соавторы оскорбили мою честь и достоинство человека и гражданина. В этом письме вы и ваши